Алексей Широков, Александр Шапочкин. Обломки клана. Читает Макс Радман. Капала вода в бесконечных вереницах коридоров и переходов. Ёмногого голоса эха под усталой музыкой доносилось это всюду, отражаясь от стен и сливаясь с журчанием переполненных подземных каналов и отдалённым рёвом бурлящих потоков, вырывающихся из многочисленных сливов. И вот надо было случиться ночному осеннему ливню именно сегодня, именно сейчас, когда я отправился штурмовать московскую канализацию. Ведь весь день над головой не было ни единого намёка даже на обычное облачко. Мысленно хмыкнув, я покрепче сжал ножи, взятые обратным хватом, и сосчёта на 2 из трёх цифр вывернулся из-за угла. Соживая ближайшей твари клинок под почти отсутствующий подбородок, на следующим движением с разворотом вгоняя другой в сердце следующий. Третий же просто свернул шею. Благо, позиция оказалась очень удобной. а кости существ хлипкими, как у варёной рыбы. Даже не знаю, что это были за создания, буквально заполонившие канализацию, стоило только начаться дождю. Чуть ниже меня антропоморфные и доодури хлипкие уродцы со свисающим до колен булькающим пузырём болтающегося пуза, несклизкой, но дряблой и жидкой белёсой кожей и круглым, похожим на зубастую присоску ртом, над которым отсутствовал нос, но имелись неприятно человеческие Слезящиеся гноем грустные глаза. Понятно, что эти уродцы имели какое-то отношение к водному плану и соответствующей стихии. Да и внешне у видом чем-то напоминали утопцов, нижеть, часто встречаемую в зелёной зоне между полясами Киев и Варшава и редкого в остальной Восточной Европе, как утверждал наш школьный учебник. Вот только эти существа были именно что живыми, но дохли с полпинка и старались убежать при первых же признаках опасности. Мастерион нам хоть и в толковал об опасных существах, которых можно встретить в полеси, рячущихся как на уровнях, так и здесь под ним, но всё это были случайные одиночные монстры, встречи с которыми мы могли только в теории. Это же скорее походило на массовое нашествие на Москву неизвестных науки тварей. К тому же, уже незаметно для многочисленных чародеев, плотно прижившихся прямо под полюсом. двойками, тройками и четвёрками взрослых особей. Они бродили по мостикам и вдоль каналов рядом со сливами и вылавливали любую проплывающую мимо падаль от спухших, кишащих червями лилипов и крыс до свежих человеческих трупов, смываемых потоками воды. Всё, что плыло, вылавливалось, вытаскивалось на берег и немедленно с радостными похрюкиваниями поглощалось существами. роты которых работали как натуральная промышленная мясорубка. И не дай древа, чтобы сейчас на моём месте оказался бы обычный человек, а не чердей. Пусть и студент, но в голову которого уже вбили хоть какие-то знания преподаватели и наставник. Его бы сожрали живьём. Я, свято чтущий принцип убий непонятную тварь или спрячься от неё, впервые столкнувшись с ними, сделал последнее. А потом видел Как эти с виду робкие создания схрчили судота, водную безлапую ящерицу почти в 6 м в длину, с которой не уверен, что сам бы справился. Да что уж там говорить, я стал бы её ужином, причём, возможно, уже не один раз, потому как это редкое чудовище обычно обитает на дне рек, чувствует взгляд под толщей воды, а нападает исключительно в спину прошедшему мимо по берегу существу. В другое же время её вообще трудно обнаружить. И хочется, оно начинает примерно через год залегание. Это время ящерица проводит в спячке, отравляя придонные отложения своей живицей на многие километры вокруг. Иsvкается с вибрациями почвы в охотничьем уреале, начинает чувствовать даже самые незначительные колебания типа человеческих шагов. При этом местечко он себе выбрал у тоннеля с кельями, где не так уж давно прикончил наёмников и спас мальчишку Идиша. Так что можно с уверенностью сказать, что в тот раз мне просто нессказанно повезло. То ли монстра охотился в тот момент в другой части своих владений, то ли ещё не вышел из спячки, в любом другом случае мною бы просто поужинали. Так что я и пикнуть бы, наверное, не успел. В общем-то, мне в тот коридор сейчас было без надобности. И я просто прятался, дожидаясь, когда неспешно бродящие вдоль канала бельёсы свалят подальше. чтобы я мог проскочить в нужное ответвление, ведущее к решётке с меткой. И именно этот момент выбрал ящер, дожидавшийся своей жертвы в бурлящем потоке переполненного канала. Мгновение, и огромная туша чудовища выбросилась из воды, хватая только что прошедшего мимо уруца своими жуткими телескопическими челюстями и подминая его под себя. Оно так и начало жрать его прямо на бортике, не обращая внимания на вторую тварь. которая спустя мгновение заверещав отбежала в сторону и принялась подпрыгивать, издавая всё те же неприятные, похожие на скрип звуки. Оказалось, что так бельёсы в случае опасности подзывают себе подобных. Они полезли буквально отовсюду, из каких-то щелей, вентиляционных шахт и соседних коридоров. Набежала целая толпа подпискивающих уроцов, тут же храбро накинувшихся на обидчика из ниши, в которой я заблаговременно укрылся. Было прекрасно видно, как погиб судот, ставший в мгновение ока из охотника жертвой. Гняясь за болотистых берегов и подземных протоков, сражался до последнего, но ничего не мог сделать с облепившей его массой человекоподобных уродов, умирающих, но упорно работавших своими клыкастыми ртами-присосками, заживо пожирая его плоть. И уж как только гигант не извивался, катаясь по бортеху и давя своим массивным телом хрупкие фигурки, Его всё равно сожжали. В то время, как подоспевшие к концу сражения новые партии уродцов деловито занялись дегустацией своих же павших сородичей. И ещё один эпизод многосерийной драмы о жизни чудовищ, обитающих под московскими небоскрёбами, я наблюдал чуть позже, став свидетелем встречи группы уродцов с троглодитом. По уснеохотникам, а собирателям, что были куда слабее и питались по большей части опадилью, Но описывались как значительно более вёрткие и непредсказуемые противники. Судя по всему, эта осадь тоже вышла побродить по каналам в поисках того, что Ороборос и проливной ливень пошлёт ему на стол от щедрот большого города. В свою очередь, как и для меня, появление белёсых уродцев стало для троглодита сюрпризом. Он как раз неспешно вышел из-за поворота тоннеля, рассматривая бурлящие воды, когда на его пути вдруг оказались три непонятных создания, занимающихся по сути тем же самым и тоже удивившихся подобной встрече. Чудовища даже замерли секунд на 30, с интересом осматривая друг друга, а затем собиратель, видимо, не найдя в конкурентах ничего опасного для себя, издав фаинственный вопль, атаковал. Бой вышел коротким и неособо зрелищным, а победила дружба, самопожертвование и взаимовыручка. Одному из уроцев, видимо, отводилась роль добровольной жертвы, и он радостно вереща, сам бросился в лапы троглодита, попытавшись обнять того как родного и поцеловать своей присоской куда придётся. Сдох он, конечно, очень быстро. Даже обычный человек, вот так вот изодранный острейшими когтями, промучился бы ещё какое-то время. Однако дело своё сделал. И второй его приятель сумел сбить дерущуюся парочку с ног. И повалив подземного монстра, вцепился ему в спину чуть пониже загривка, отрывая и тут же пожирая, а точнее, всасывая крупные куски кожи и мяса, пронзительно завержавшего троглодита. Третий же, к моему удивлению, поступил нестандартно, а проявил фантазию и неожиданную силу, потому как вырвав из соседней колонны приличного размера камень, несколько раз обрушил его на голову врага, попав, правда, в рожок. И по своему тут же жалобно заскулившему товарищу, когда жетроглодит подёрговшись в последний раз затих, его победитель и пострадавший от дружеского огня под ранок сразу же принялись насыщаться, один поверженным монстром, а другой своим мёртвым товарищем. В любом случае дожидаться окончания внезапного пиршества я не стал. Отмечавшие кровавой тризной свою победу уродцы выбрали для этого неподходящее место, а меня поджимало время. Так что уже спустя минуту я выдёргивал из трупов в белёсах свои ножи, с гордостью отмечая, что за последнее время научился метать их очень даже прилично. Пусти не всегда точно и пока что только с правой руки. Левая же требовала долгих и нудных упражнений. А стать амбидекстром, таким как Громов и Ефимов, да и все остальные клановые ребята, мне и вовсе, наверное, было не суждено. Для этого следовало тренироваться с самого детства. когда мозг и моторика ещё очень пластичны, и выработать нужные навыки у ребёнка не составляет труда. В моём же случае будет хорошо, если я научусь нормально бросать ножи, если правая рука занята, не более. Вынырнув из воспоминаний, я быстренько столкнул только что убитую мною троицу монстров в канал. Благо их тела почему-то очень хорошо тонули. А привлекать внимание их собратьев или других поддельщиков бесплатным угощением мне не хотелось. Прислушался и, не заметив никаких подозрительных звуков, бесшумно, двигаясь вдоль стены, заскользил дальше, втайне радуясь, что скоро начнутся сухие коридоры, где и была расположена нужная мне решётка. Вообще, конечно, в нынешней ситуации следовало бы сразу же повернуть назад и наведаться в канализацию позже, когда белёсые монстры уберутся в осваясе в туклаку, из которой повылазили. Вот только было два но, из-за которых я, собственно, и решил продолжить этот поход. Во-первых, когда начался ливень и полезли белёсые, я успел забраться достаточно глубоко, и возвращаться к входу было как бы недольше и опаснее, нежели двигаться вперёд. Ну и во-вторых, на дворе середина осени, и рассчитывать на хорошую погоду вообще не приходилось. Дожди в это время могут лить круглыми сутками, так что в следующий раз, возможно, спуститься в канализацию выдастся только когда ударят крепкие морозы. Да и то, не надо забывать, что здесь внизу, даже в самую лютую зиму, из-за парникового эффекта полюса, вонь, туман, вечная слякоть и те же потоки воды, только уже талой. Осторожно подойдя к очередному нужному мне ответвлению тоннеля, я достал из кармашка зеркальце и с его помощью аккуратно заглянул за угол. Да твою ж мать-то, сердца сквозь зубы выругался я. Что ж мне так не везёт-то сегодня? собственно причина недовольства, а услышать меня не могла, даже если бы я проорал это в полный голос. Она, а точнее он, потому как малых элементалей, как кофей принято именовать в мужском роде, ушами не обладал и спокойненько бурлил себе в центре канала в окружении причудливо изогнутых дугами чуть колышущихся в воздухе водных потоков. И самое охреновое было то, что обойти это создание другими коридорами, может и получилось бы Но вот сколько на это уйдёт времени, я не знал. Знать бы ещё, истинные те или ложные, задумчиво произнёс я, продолжая через зеркальце внимательно рассматривать обитателя водного плана. Истинными элементалями назывались те, которые в нашей реальности действительно были всего лишь гостями. И это тушить и свет, даже для того, чтобы справиться с самым слабым порождением первородной стихии. Нужна слаженная боевая чародейская рука, желательно с неслабым опытом в борьбе с чудовищами. Другое дело ложные или проявленные. Они хоть и похожи внешне, но не настолько могущественны, потому как являются отражением стихий уже нашего мира. Кстати, таковых у электрических элементалей не бывает, что считается чуть ли не главным доказательством того факта, что мы, люди, обитатели именно электрического плана бытия. А мимо прочих отличий, проявленные всегда обладают естественным биологическим ядром. Оно достаточно маленькое, но может быть чем угодно: от живого человеческого младенца или крысы до отрубленной конечности или вырванного куска мяса, если в ещё не до конца отмершую плоть успел вселиться в соответствующий дух, который и начал собирать вокруг себя концентрированную живицу своей стихии. Вот с таким я, как носитель стихии огня, чисто в теории могу и совладать, даже являясь студентом первокурсником. Если, конечно, получится отвести его подальше от канала, лишив прямого доступа к воде, а ещё лучше вообще всякого. Потому как он не просто из неё состоит. Водный элементаль, даже неистинный, в отличие от того же чародея с этой стихией, ею не пользуется, а поиливает напрямую. Верится, конечно, с трудом, но на уроках географии нам рассказывали что есть на земле такие области, которые называются пустынями. Много-много песка от горизонта до горизонта, что представьте, если честно, ещё труднее, чем, например, такие явления, как моря или океаны. Так вот, если поместить гипотетического ложного водного элементаля в одну из этих самых пустынь, то я порву его, как бешеные лилип грелку. Другими словами, здесь и сейчас при этой все проникающей сырости слющимися из всех щелей нескончаемыми потоками воды, я против этой махины размером с трёхэтажный дом, большая часть которой к тому же сидит прямо в переполненном канале, не имею вообще никаких шансов. И плевать, ложный он или нет. Если и имеется у этого создания материальное ядро, то прячет он его, наверное, где-то на дне. Так что добраться до него не получится в любом случае. Ну вот сидеть и ждать, пока до он куда-нибудь свалит, глупо. Бродить вслепую, надеясь найти обход в нужные мне тоннели, тоже, как я уже сказал, не вариант. Значит, надо как-то пробраться мимо него, желательно таким образом, чтобы он на меня не напал, подумал я вновь через зеркальце, изучая живое препятствие. Основной вопрос в том, как это сделать, потому как одно дело сказать, а другое реализовать. Что я ещё знал о данном типе элементалей? Да, к сожалению, ничего такого, что не входило бы в краткий курс школьной программы. Во-первых, в любой из доступных им апостасией это не монстр чудовищный или одержимый, а самое что ни на есть классический стихийный дух. А вследствие того, что состоит он из воды, элементаль довольно медлителен. Точнее сказать, у него замедленные стартовые реакции. Но вот если он раскочегарится, то плохо становится всем вокруг. И ещё все они слепы и глухи, не чувствуют запахов. Да и вообще ощущают окружающий мир на недоступном человеку уровне. По поводу агрессивности тут прямо так и не скажешь. Очень уж ситуативно ведут себя подобные существа. Поэтому как могут в одном случае вообще чем-то помочь, в другом не обратить на человека никакого внимания, а в третьем атакуют сразу же, как заметят. А ещё в учебнике содержалось примечание, что на пересечённой местности сражения с водными элементалями ведут, предварительно заняв доминирующую высоту. А почему бы и нет? задумчиво произнёс я, рассматривая декоративный аркадный пояс из полуколон под самым сводом тоннеля, который маскировал как дополнительные сливы, так и технические воздушные шахты. В общем-то, если двигаться аккуратно, то по имеющемуся там небольшому карнизу Вполне можно будет прокрасться мимо существа, да и находится это декоративное излишество канализации над основной массой водного элементаля. Другое дело, что шансы у меня тут 50 на 50. В общем-то, такие же, как в том случае, как если бы я просто прошёл мимо по набережной канала, если, конечно, в той заметке про преобладающие высоты не содержится ничего большего, чем напоминание о том, что эта хрень состоит из воды и может просто-напросто утопить неудачно сунувшегося к нему чародея. Отойдя чуть назад, я примерился и, подав живицу в ноги, подпрыгнул, хватая из пальцами за небольшой каменный поясок, обрамляющий арку одной из ниш. Раскачался немного, а затем рывком подбросил себя вверх, уцепившись рукой за скользкую, похожую на бойницу щель дренажного слива, пальцами второй нащупав чуть выдающийся над другими камень. и подтянувшись, встал одной из ног на удобную опору. К сожалению, я никогда особо не лазил по отвесным стенам. Да и признаться, в нахаловке популярной ушпаны проходка и никогда не увлекался. Искусство быстро сбежать с места преступления, пользуясь особенностями большой и малой архитектуры полиса, да так, чтобы ни один жандарм тебя не догнал, прошло как-то мимо меня. Да и травмоопасно для обычного человека то, что вытворяли наловчившиеся проходчики. а как научишься выполнять какой-нибудь трюк с правильным пацанским самоназванием вроде сопляна на качелях, 100 раз себе ноги и руки переломаешь. Уче радиев же подобному вообще не учили. Зачем, если уже к концу первого курса практически все студенты свободно бегают по стенам и потолкам. А тот же мой спринт по крышам в погоне за похитителем Нинки вообще ни один прохожий не повторит. Однопрягшись, я аж швырнул себя в сторону ухватившись обеими руками за выемку, оставшуюся от выпавшего когда-то из стены камня, и упёршись ногами прямо в стену, подбросил себя прямо вверх почти под самый карниз. Вот для того, чтобы забраться уже на него, пришлось немного попыхтеть. Однако в результате у меня это получилось. И я, устроившись на корточках, придерживаясь руками за полуколонны, тихо выдохнул, переводя дух. Не то, чтобы подобное восхождение далось мне тяжело, просто я реально боялся соскользнуть и сверзиться вниз. Не ладно бы на более-менее сухую дорожку вдоль канала, но вот в воду мне падать очень и очень не хотелось. Так что, передохнув, я выпрямился и бочком-бочком двинулся в нужном направлении, аккуратно ставя ноги на оказавшийся довольно узкий кем бортик, служивший, как выяснилось, жолобом для малых водоотводов. То, что я долбаный авантюрист, и вообще в последнее время проявляю задатки самоубийцы, у меня, когда оказался прямо над элементалем. Особенно когда флегматично бурлящая до этого масса воды, окружённая парящими в воздухе дугообразными потоками, вдруг зашевелилась и величева поплыла к повороту тоннеля, откуда я до этого наблюдал за существом. Однако и этого хватило, чтобы я замер на какое-то время, даже забыв, как дышать. То ли стихийный дух меня не заметил, то ли ему было плевать на какого-то там человечка, но только когда махина величева скрылась за поворотом, выбрав, правда, не тот тоннель, по которому я пришёл, вспомнил наконец, что неплохо бы организму получить новую порцию воздуха, а заодно тихо, но смачно выругался. Спускаться вниз я покуда не решился, а так медленно и аккуратно добрался верхами до нужного створа сухого, идущего чуть вверх коридора. И только тогда, соскользнув на пол, мгновенно юркнул в него, желая как можно быстрее оказаться подальше от опасных каналов. Всё жек встречи с подобными существами жизнь меня пока не готовила, и это было страшно. Люди, монстры и тому подобные, да даже тот наёмник-чародей, с которым мне недавно случилось вслезнуться, хоть и были чрезвычайно опасны, но и не производили такого ужасающего впечатления, как этот стихийный дух. встречаться с которым ещё раз совершенно не хотелось. До нужной мне решётки, отмеченной клановой тамгой, я добрался спустя ещё полчаса без каких-быть от меня было серьёзных приключений. Так, пару раз замирал на несколько минут, когда из ведущих неизвестно куда коридоров до меня долетали ужасные и нечеловеческие, полные то тоски, то безудержной ярости вопли. Признаться честно, я и не подозревал, что канализация Москвы так густо заселена разнообразными монстрами. Ну и это, если верить слухам и городским легендам, всего лишь цветочки по сравнению с теми тварями, что вроде как водятся в этих тоннелях. Так что, оказавшись у цели своего путешествия, единым и не надкусанным куском, с потерей всего одного неудачно отскочившего от головы белёсого монстра в воду ножа, я облегчённо выдохнул. и даже позволил себе некоторое время посидеть, ривавшись спиной к стене, прямо под тускло сияющей зелёной меткой, и только после этого взялся за осмотр решётки. В общем-то ничего сложного. Один из прутьев сразу показался мне каким-то слишком уж шатким, особенно снизу. Так что, опустившись на колено и росковыряв клинком грязь, скопившуюся у его основания, я обнаружил идущий спиральный желобок. по которому железяка легко сдвигалась в сторону, позволяя пролезть в получившуюся щель взрослому человеку. Вернув прут на место и замаскировав канавку, удвоив бдительность, я медленно двинулся по опускающемуся вниз проходу, стараясь, насколько это было возможно, осматривать каждый подозрительный камушек, встречающийся на пути, каждую щелку между блоками в стене и кирпичик, хоть как-то отличающийся от соседних. Закономерно опасаясь ловушек, которые вполне могли оставить для нежелательных гостей мои дражайшие предки. Наверное, это ребячество, но я был абсолютно уверен, что спуск помечен невидимым для чужаков маркером не просто так, и впереди меня ждёт что-то, какая-то тайна, а может быть и нечто такое, что вот прямо сразу ещё раз в корне изменит мою жизнь. От подобных мыслей сердце билось быстрее. А и два сдерживаемый азарт гнал вперёд, однако стараясь проявлять благоразумие, я всё же не торопился, вследствие чего умудрился таки заметить приготовленный для недовожелателей сюрприз раньше, нежели наступил на нажимную плиту. Странные, незаполненные раствором щели между камнями кладки по обеим сторонам коридора сразу показались мне какими-то подозрительными. Уж больно они были одинаковыми, правда, располагались на разной высоте. К тому же, не будь у меня зелёных глазок в свете факела или фонаря, заметить их было бы не так уж и просто. Но ну, после тщательного дополнительного осмотра стен я у самого пола обнаружил почти совсем уже невидимую блёклую надпись, сделанную, как и тамга на входе, невидимую для всех, кроме обладателей клановой живицы лаком. Начертано на камне было всего одно слово ползи. Что я собственно и сделал, люхнувшись на пуза. Ято подобными заморочками не особо страдал, хотя новенькую форму порой было жалко. А вот из-за остальных при прохождении базовой полосы препятствий Мак Прохор не только активно выбивал брезгливость по отношению к подножной грязи, но и привытую обществом боязнь испачкать в чём-нибудь свою одежду. Не успел я продвинуться даже на полметра, как подо мной звонко щёлкнуло, и над головой пронеслось нечто со свистом рассекая воздух. После чего с визгом взводимого механизма спряталась в стене. А затем ещё раз и ещё. Покуда я, вжимаясь в пол и боясь лишний раз поднять голову, быстро работая локтями, пол спо сразу же показавшемуся бесконечным проходу, сопровождаемый щелчками нажимных плит. Наконец всё закончилось, но я ещё какое-то время не решался принять горизонтальное положение, стараясь отползти подальше от ловушки. Надо ли говорить, что дальше я двигался с куда большей осторожностью, но ничего такого более не встретил, покуда к своему полному разочарованию не уткнулся в тупик, которым заканчивался этот прямой длинный коридор. Никаких тебе надвесий, подозрительно выглядеющих камней, ко которые могли бы оказаться рычагами или кнопками, открывающими тайный проход. Просто глухая стена, даже на простук ничем не отличающаяся от всех остальных. Минут 15 я убил на то, чтобы просто поверить в случившийся со мной облом. Всё это время я упорно искал нечто, открывшее бы мне тайный ход. Вот только, как оказалось, находился он в совершенно другом месте. Я просто прополз мимо, не поднимая головы, всё ещё опасаясь той жутковатой ловушки. А обнаружил это, когда в расстроенных чувствах вернулся к препятствию, почти уверившись, что натолкнулся в поисках на какую-то обманку. созданную кем-то из моего клана для одного ему ведомых целей. Смущало только сложное для пустышки и явно недешёвое механическое устройство для убийения себе подобных, смонтированное в этих стенах и находящееся в рабочем состоянии даже по прошествии стольких лет. Но кто же их предков знает-то? Приметный квадратный камень с вырезанным на нём рельефным стилизованным огоньком никак не отмеченный светящимся в божровском зрении лаком я заметил по чистой случайности располагался он достаточно высоко прямо над одной из запасных прорези ловушки проложенной примерно на уровне моей шеи причём так что рукой достать его в общем-то было можно однако для этого следовало встать прямоком на краенюю нажимную плиту а делать этого мне ну очень не хотелось без головы, да ещё и дополнительно разрезанным примерно в районе поясницы, жизнь представлялась мне очень короткой и довольно-таки грустной. Впрочем, не думаю, что представителям огненного клана нужна была какая-либо дополнительная подсказка на тему того, что следует сделать с данным рельефом. В общем, в случае лично у меня идеи, кроме как воздействовать на него зелёным пламенем, даже не возникало. Ну не предлагается же тыкать горящим факелом Хотя как вариант, в общем-то, палкой дотянуться из безопасной зоны не составило бы особого труда. Так что, если не получится со своими силами, я решил, что это будет план Б. Тем более, что найти здесь подходящий кусок древесины, пусть и не сухой, сложно, но можно. От направленного в него потока огня, сорвавшегося с моих рук, камень мгновенно покраснел, затем побелел. И с гулким шорохом вдруг уполз внутрь стены, словно кнопка, вдавленная огромным пальцем. В ловушке сразу же, протяжно ускоряясь, что-то защёлкнуло, а затем клацнуло, то ли ставя её на боевой взвод, то ли наоборот, на временный предохранитель. Однако, куда интереснее, мне показалось, оскрежет, донёсшийся из-за спины. Я обернувшись, я сразу же увидел углубившийся в кладку камень, сосед которого внешне ничем не приметный, Старце имел углубление вроде скрытой ручки. Аккуратно потянув за него, так что он подался одним краем на меня, я привёл в действие очередное устройство. И опять за спиной, чуть дальше по коридору, раздался щелчок. Онеровный кусок кладки чуть вспучился на манер приоткрывшейся двери. За ней обнаружилось помещение примерно метр на 2, в дальнем конце которого располагался вполне обычный пожарный шест, уходящий нижним концом Примеком в круглую дуру сантиметров 75 в диаметре, а на стене прямо за ним висела табличка, на которой чёрным по белому было выведено: "Братья, не забывайте закрывать за собой дверь". А снизу находилась приписка, сделанная другим почерком: "А то будет как в прошлый раз, когда забравшийся Слим расторил штаны сестры Любовы. Все помнят, что тогда случилось. Не хотите быть битыми? Проверяйте, сработали ли запоры". Спуск оказался достаточно долгим, пару раз пришлось притормаживать, сбрасывая набранную скорость. Но в итоге я оказался в небольшом помещении с обмазанными засохшей глиной стенами, по полу которого были проложены чуть подржавевшие рельсы. У дальней стены, сложенные боком, дожидались своего часа простенькие тележки, состоящие из колёс, сидушки без спинки, но со страховочными ремнями и двумя рычагами. Судя по осмотренным мною механизмам, работающим по типу вёсел лодки. К сожалению, время не пощадило большую их часть, и многие из транспортных средств были покрыты ржавчиной. Однако мне удалось найти более-менее целую, а вылетая прямо на рабочий механизм, чуть загустевшее от времени машинное масло должно было благотворно повлиять на их ездовые качества. Тут бы мне остановиться. подумать, да и отложить дальнейшее исследование на неопределённый срок. Но после всего, что мне уже пришлось сегодня преодолеть, пациенты реально понесло, и установив тележку на рельсы, закрепившись, я взялся за рычаги и резко потянул на себя.